Глава д в е н а д ц а т а Сентябрь 1898 года. В Цюрихе меня ждал радостный Хаген, с которого Эйнштейн успел снять в о з непонятной полицейскому работы, систематизированный Альбертом по рубрикам названия фирм, возможных наших клиентов, счет за рассылку первых ста рекламных писем, которые я с чистой душой оплатил, ну и билет до в и л ь с г е л е м Хаффена. Меня ждала встреча с Францем Кульманом, к которому я отправился, уверившись, что теперь мои доходы пойдут в гору. Поездка получилась короткая, по-настоящему деловая. Франц, хоть и был молод, соображал отлично и деловую хватку имел отменную. п а т е н т н а ч е р т е ж н ы й стол он буквально обнюхал, вчитываясь в каждую букву, сразу понял, какие перспективы за ним стоят, и приготовился биться со мной за каждый пфенинг. Но тут он жестоко обломился. Я, наверное, кое-где циничная сволочь, но брать деньги с настоящего автора изобретения было как-то слишком. Поэтому я широким жестом отдал патент в бесплатное и бессрочное пользование во всем мире, оговорив при этом право русских компаний выпускать кульманы для внутреннего пользования. А коли они вдруг захотят немецкого качества, то поставок по себестоимости, но без реэкспорта или перепродажи. Прикинув, что российский рынок составит вряд ли даже сотую часть от европейского, Кульман легко согласился. Мы составили договор у нотариуса, подписались, отметили это дело в приятном рыбном ресторанчике, и я убыл ночным поездом в Берлин и далее на Москву. Пограничный контроль с американским паспортом прошел на ура. Зашли, спросили, поклонились, ушли. До Маяковского с его глазами доброго дядю Выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американца. Было еще далеко, но все равно гражданин любой из великих держав, к которым относились и с а с мог свободно путешествовать по миру практически без виз и прочей мороки. И поехали через границу письма эмигрантов, запрещенные газеты да журналы, зарытые между чертежами и пояснительными записками. А мы с очередным попутчиком продолжили вагонные споры, начатые обсуждением перипетий компании лорда Кичнера в Судане. Пока поезд шел по российской территории, Калежский советник Министерства иностранных дел, Чин Немалый, но военный ладполковник, взялся рассказывать мне о перспективах политики на Балканах и о том, что там непременно нужно учредить военный союз под эгидой России. Видимо, эта идея вызревала в недрах министерства не один год. В реале Балканская лига была создана за пару лет до Первой мировой войны, успела вломить Турции, развалиться и передраться между собой. Примерно в таком духе я и оппонировал, упирая на то, что в балканском котле сам черт ногу сломит, что каждый тамошний народ имеет по 10 тысяч претензий к соседям, и зачастую претензии весьма серьезных, что столетия непрерывных войн и османского владычества начисто убили там возможности для этнического и политического диалога, и что под этот котел... будут подбрасывать дровишки не только враждебная нам Австро-Венгрия, но даже и союзные французы. А если учесть, что тамошние экономические позиции России куда как слабее остальных великих держав, даже Италии, то создание прочного союза представляется мне невозможным. Сосед приводил в доказательство какие-то трактаты, соглашения и другие официальные бумаги, Но когда и кого останавливали договора, не подкрепленные силой? Мы так и не пришли к общему мнению и расстались уже в Москве, в некотором обалдении. Он от моего, как он называл, политического цинизма, а я от наивности МИДовца. Хотя, казалось бы, все должно быть ровно наоборот. Дома все было хорошо. К моему приезду Марта драйла квартиру. Надоконные перемычки начали свое победоносное шествие. Все товарищи были на свободе и активно работали. Не зря я вывалил на Савенкова все свои познания о проверках персонала, без которых нашу фирму в девяностые просто сожрали бы. Плюс изрядную часть того, что я знал о методах конспирации из фильмов и книг. Мы с Серегой носились с идеей марксистской партии, Как раз с конца 80-х, когда издавать стали буквально в с е вплоть до секретных инструкций и внутренних сборников КГБ. Первым делом я отправил через Бориса письмо Наташе, в котором постарался успокоить и объяснить, что нисколько е е не виню, что жизнь не кончается и что мы обязательно е щ е встретимся. Затем кинулся разбирать накопившуюся почту, среди которой н а ш е л и записку от Сапко. Ему я и позвонил из конторы Бари. по новомодному телефону. Василий Петрович сообщил, что в Москве проездом некий молодой коллега, работавший на строительстве Великого Сибирского пути, и хорошо бы с ним переговорить и, коли потребуется, внести в проект поправки по результатам общения с практиком. Порешили встретиться вечером в художественном кружке. Приехал я на воздвиженку заранее в надежде сыграть разок-другой в шахматы, но постоянных моих партнеров еще не было, И компанию мне составил молодой человек лет тридцати. Был он на редкость хорошо одет. Галстук в тон, к о с т ю м у и рубашки. Даже заколка в галстуке сидела как-то фронтовски. Играть было трудно. У соперника были оттопыренные, острые, почти эльфийские уши. И мне приходилось все время себя сдерживать, чтобы не хихикать. Отчего? Ходу на десятом я попал в неприятное положение и надолго задумался. по привычке начав бубнить какую-то мелодию. в ы б у б н е в более-менее анализ позиции, я двинул пешку и поднял взгляд. Щеголь глядел на меня круглыми глазами, но тут же спохватился, вернулся к партии и сделал, как мне показалось, первый попавшийся ход, ошибочный, на мое счастье. Интересно, что его так ошарашило? Я ответил слоном, и пока противник задумался, встал, прошелся по комнате и огляделся. Но за моим креслом тоже не было ничего особенно выдающегося. — А, вот вы где! — раздалось от дверей, проем которых почти целиком занял Сапко. Я было собрался извиниться и сдать партию, но партнер тоже встал и двинулся навстречу Сапко. — Вы уже познакомились? — мы синхронно переглянулись и отрицательно помотали головами. — Как дети малые, ничего сами не могут! — хмыкнул инженер и представил нас. — Михаил Дмитриевич Скамов! Изобретатель-путеукладчиком. Леонид Борисович Красин, мастер-путеец. Красин? Я чуть было не подпрыгнул на месте. Это ж какая удача! Это ровно тот человек, который и нужен. Но пришлось взять себя в руки и сделать вид, что я как-то участвую в происходящем разговоре. А самому судорожно соображать, как бы его заполучить. Партийную кличку Красина я помню. Никитич. Но чертовы знает, может, он ей еще не пользуется. Да и вывалить такое в лоб никак невозможно, тут же заподозрит. Черт, черт, черт, никак его нельзя упускать. Что же делать? Сейчас ничего не получится, надо т т т Ладно, набьюсь потом прогуляться, глядясь что-нибудь и придумаю. А Сапко со своими шутками-прибаутками изложил наши проекты, вытряс из Леонида его соображения, не переставая всячески рекламировать машину, автосцепку и меня, как непризнанного гения железнодорожного строительства, и даже человека крайне передовых взглядов, не убоявшегося вступить в схватку с жандармами, отчего я вяло отбрехивался. Но по разговору выходило, что запусти пути укладчики в течение года, сроки завершения Транссиба можно будет существенно приблизить. Красин дал пару ценных замечаний, Обещал в следующий приезд в Москву, он разрывался между Харьковом, где доучивался в университете, и работой топографом или мастером на разных дорогах. Более подробно ознакомиться с чертежами, и мы разошлись. Вернее, ушел только Сапко, а мы двинулись к Александровскому саду и далее вдоль него к большой московской гостинице на охотном ряду. «Скажите, Михаил Дмитриевич, а что за мелодию вы напевали за шахматной доской?» После нескольких дежурных фраз о погоде и работе обратился ко мне Красин. «Знаете, я сильно задумался и делал это машинально. Может, вы напомните?» В ответ Красин воспроизвел несколько тактов варшавянки. «Да что же это такое, а? Следишь за речью, не дай бог оговориться словцом из будущего, или брякнуть неиспользуемый ныне термин, а стоит чуть ослабить вожжи, и все само лезет из подсознания». Вот интересно, а играя с Зубатовым, я тоже в и х р е в р а ж д е б н о е мурлыкаю. Хотя, может, оно и к лучшему. И этот шанс надо использовать. А это моя любимая песня. Хайди баррикада, хайди баррикада, Эк-мек, ада летви юскю лькичи. Напьял я вариант прикольной группы бандиста. Это, простите, на каком языке? На турецком. А вот на испанском. эталя бандера р е в о л ю ц и о н а р и к эл триумфо и н ц е с а н о эвенпоз даже не зная турецкого леонид уж точно определил слово баррикада а уж французский то он знал наверняка так что и бандера и революционария пошли прямо в цель но я решил дожать могу и на русском а могу вот еще что «Вставай, п р о к л я т ь е м заклемленный, весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов!» Красин остановился, как обухом прибитый, и неудивительно, «Интернационал», разумеется, был известен, но только на французском или там немецком, Русского перевода еще не существовало. Но Леонид довольно быстро справился и жадно спросил. — А дальше? — А дальше только припев. Больше пока не переведено. Этим занимается один юноша в Париже. Но не быстрым, очень не быстрым. Глядишь, через годик и закончит. Хватит с меня елочки. Не хочу больше песни тырить. И я продолжил. — Это есть наш последний. И решительный бой с интернационалом воспрянет р о д людской. — для социалист? — как в омут бросился Красин. — Да, рекомендательных писем от Плеханова или Засулич представить не могу, но я с ними недавно встречался в Женеве. — В Женеве? До или после убийства Елизаветы Баварской? — За пару недель до. «Вовремя успел уехать. Полиция перетрясла всех известных им левых, досталась и Георгию Валентиновичу с Верой Ивановной. А вы, как я полагаю, оказались в Иркутске не по своей воле, так?» «Да, там целая история, тянется уже семь лет», — подтвердил Леонид. В тот вечер мы толком не договорили и разошлись, условившись непременно встретиться в следующий приезд Красина в Москву через пару недель. За это время я о т дёрнул Савенкова и нескольких других ребят разузнать о Красине. Строго говоря, мне это было совершенно не нужно, биографию Никитича я вполне помнил. Мне было нужно, чтобы информация о том, что я навожу справки, дошла до объекта моего интереса. Тем временем шли и рутинные дела. Зубатовские профсоюзы уже действовали на семи заводах, но пока тихо, занимаясь в основном самообразованием. Я нацелил на них Тулупова с Муравским, посоветовал подбросить литературы и кого-нибудь из толковых ребят, чтобы аккуратно двигать рабочих в нужную сторону. За дело взялся Исай. Как по мне, лучше кандидатуры и не найти. Свой, из рабочих, за словом в карман не лезет, задачу понимает, и пока никакую политику, во всяком случае в открытую, туда тащить не будет. Группа Савелия Губарева н а д ы б а л о пять деревень, годных под стартовые площадки для колхозного движения. Из них я выбрал одну, наиболее интересную. Относительно близко к Москве, никакая урожайность, хотя петровцы клятвенно заверили, что ее при правильной агротехнике можно поднять втрое. И что самое главное, там жила родня сразу аж двух студентов-землеведов, Мы решили готовить встречу с крестьянским активом как можно скорее, лучше всего в Можайске, в самом ближайшем городе. Палка просвистела у самого носа. Я едва успел отшатнуться. Нападавший был на пол головы выше и длиннее руками. Еще хуже было, что он был сильно моложе и атаковал в таком темпе, который я долго не выдержу. Дыхалка уже не та. Я кое-как отмахивался, стараясь с держать дистанцию, но все равно успел пару раз вскользь получить по бокам, когда понял, что терять нечего и надо атаковать самому. Пан или пропал. Трость с сухим треском встретила палку и сбила ее в сторону. Я шагнул вперед, переходя в замах, как внезапно ощутил сильный тычок в живот. В глазах померкло, и я, продолжая двигаться по инерции, рухнул в пустоту, где только что стоял противник. «Михаил Дмитриевич, вы в порядке?» Сознание вернулось. Надо мной стояли обеспокоенный тренер а л ь ш а н и к и успевшие снять фехтовальную маску Муравский. «Да, вроде бы все хорошо. Только отдышаться». «Но я же сколько вам говорил, держите дистанцию. Атакуйте только если уверены», — страдальчески причитал Коля. «Ничего, з л е й буду». Попытка улыбнуться заставила опять скрючиться. и восстанавливать дыхалку молча. Зал русского гимнастического общества, в котором мы время от времени лупили друг друга палками, располагался в Ваганьковском переулке между Знаменкой и Воздвиженкой, где в мое время стояли корпуса библиотеки имени Ленина, а переулок назывался «Улицей Маркса Энгельса», видимо, для полного комплекта основоположников. Муравский оказался неплохим рукопашником, ходившим даже в стеношные бои, и давним членом РГО, в котором, невзирая на громкие имена основателей, а точнее спонсоров, Щукиных, Морозовых, Шустовых, основной рабочий костяк составляла публика вполне демократическая. Коля вообще был находкой во многих смыслах. С ним, что называется, можно было пойти в разведку. Один недостаток. Слишком влюбчив. Появление в кругу передовой молодежи каждой новой барышни означало новые восторги или страдания в зависимости от развития отношений. й с о ф о р д ж а т к у ниц не боли?» Тренер был чехом и, когда волновался, перескакивал с русского на чешский. «Ничего страшного, спасибо. Мне помогли подняться и повели в раздевалку, куда Альшаник принес свинцовую примочку и бинты». Так что через полчаса я стал вполне дееспособен. «Франц, а почему вы не используете тренажеры? И штанги у вас литые, без сменных дисков?» «Оба уставились на меня. Опять, что ли, я с анахронизмами влез?» «Аппараты у нас есть, вы же видите?» Постарался объяснить Чех. «Ну да, шведская стенка и канаты, как вершина физкультуры девятнадцатого века. Ладно...» «Где мой портфель, бумага, карандаш? Сейчас набросаю». Мы перешли в комнату совета общества, где в ходе моих подчеркушек выяснилось, что концепция тренажеров с переменным весом или типом нагрузки была новшеством, равно как и конструкция штанги с грифом и сменными дисками стандартного веса. Ну что же, только к лучшему. Надо сесть и вспомнить фитнес-клубы, где я занимался, И в о а л я у нас еще десяток патентов. К разговору подключилось еще несколько членов. По ходу дела выяснилось, что РГО пытается взять в аренду патриарший пруд для устройства на нем катка. А вот интересно, с моими детскими занятиями я ведь тут буду чемпионом среди фигуристов. Видел я ролики, как катались в десятых годах. Младшая ясельная группа, ей-богу. Вторую встречу с Красиным мы решили провести в отдельном кабинете у знаменитого Тестова. Полтора солидных инженера, почему бы и нет. С едой решили не заморачиваться, заказали, чем был славен трактир, то бишь раковый суп да телятину. Запивали тоже, без изысков, вином. Говорили мы, естественно, не о пути укладчики. Обоюдное наведение справок не осталось незамеченным. За последние недели с а в и н к о в и Муравский, каждый по своим каналам, отследили интерес Красина к моей персоне. Так что мы начали без окивоков. Я изложил свои соображения насчет широкого фронта и специализированных групп и организаций, а потом, уже за десертом в виде гурьевской каши, я перешел к делу. — У меня, Леонид Борисович, есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. — Вот даже как! Не смогу? — весело спросил Никитич. — Ну-с, слушаю. — Вы про омдурманскую баталию слышали? — начал я издалека. — Да, в газетах читал. — Помните, каково было соотношение сил? — Хм, дервиши в четверо или в пятеро больше, чем англичан и египтян. Но, может, они привирают? — Не думаю. Сто тысяч. Суданцы поставили на карту все. У англичан двадцать пять, из них две трети египтяне. Так вот, заметили, за счет чего англичане этакое превосходство не только нивелировали, но и подавили? Артиллерия и п р о х о д ы Процитировал я известный английский стих, написанный как раз по случаю этого сражения в Судане. 40 пулеметов оказались важнее лишних 70 тысяч воинов. Смею вас и заверить, мы наблюдаем рождение нового короля на поле боя. И не далее, чем через год, пулеметы снова начнут стрелять в Африке, на этот раз в Трансваале. А, мне рассказывали про эти ваши военные прогнозы. И что испано-американская война сбылась точно по сказанному, и что в Китае бузят эти их боксеры, заинтересованно кивнул Красин. Повторюсь, по всем признакам, война Англии с бурами начнется через год. Буры хорошие наездники и стрелки, но совсем не солдаты. И командовать ими будут местные политики, главы семей, в жизни не читавшие ничего, кроме Библии. То есть ни дисциплины, ни стратегии. Они бросятся на ближайшие цели, на английские городки у границ. И этой ситуации надо непременно воспользоваться и организовать экспроприацию. «Вы имеете в виду трансвальское золото? Оно же тяжелое. Сколько можно унести? Ну, п у т ну, два», — удивился Красин. «Нет! Английские алмазы в Кимберли!» «Однако!» — Леонид даже отшатнулся. Городок стоит на железной дороге, идущей вдоль границы. Буры дорогу непременно перережут и возьмут его в осаду. Англичане в обороне весьма упорны. Тем более это вотчина с е с е л я р о с а Он добьется, чтобы британские войска пошли туда в первую очередь. В общем, будет пара-тройка месяцев боевых действий, в течение которых можно попробовать вытащить десяток-другой фунтов алмазов. Красин прищурился, что-то посчитал в уме, после чего снова повернулся ко мне с распахнутыми глазами. — Это... это же миллионы фунтов стерлингов. — Да хотя бы полмиллиона. Вы представляете, что можно сделать с такими деньгами? — Купить оружие? Много оружия! — тут же предложил Никитич. Мелко хоботов чуть было не сорвалось у меня. Оружие — это так, на сладкое. Можно организовать школы за границами. Можно создать политический красный крест. Можно наводнить Россию печатной техникой. Можно столько, что дух захватывает. Да, — мечтательно протянул Красин. Это было бы замечательно. Но как? Вот этим вопросом я и предлагаю вам заняться. Взять на себя техническую часть. Руководитель у группы уже есть. Я вас познакомлю, очень способный молодой человек. Кандидаты тоже подобраны, там есть двое подрывников и даже студенты горного. Осталось их прогнать через проверки и ехать, как можно скорее ехать. На месте, например, поступить на работу на шахты, вжиться в обстановку, осмотреться, составить план, потренироваться, продумать маскировку пути отхода. Можно привлечь ирландцев из тех, кто сильно не любит англичан. На горных работах используют динамит. Получить к нему доступ, понемногу собрать запас. Потом дождаться подходящего момента. Я бы заложил несколько мин у хранилища и взорвал их при обстреле города бурами. Ну и в ы в е с т и что еще сложнее. Но это же авантюра. Авантюра – это провозглашать партию «Не имея толком ни финансов, ни связи, ни структуры, ни технических возможностей», – отрезал я. И Леониду пришлось согласиться. О печальном исходе исторического первого съезда РСДРП знали все заинтересованные лица. «А здесь пока что разведка. Может, вы на месте увидите, что добыть эти алмазы невозможно в принципе. н ну, о тогда, скажем, подадитесь добровольцами к бурам». Красин вертел в руках бокал, следя за отблесками рубиновой жидкости. Повоевать против англичанки, которая гадит, неплохая перспектива. Ну а что? Деньги есть, снаряжение закупим какое надо, разве что без оружия. Там его будет завались. На крайний случай повоюете, научитесь стрелять из пулеметов, посмотрите африканскую экзотику за мой счет и вернетесь. А может, наоборот, придумаете план, как вытащить побольше. Главное, не жадничать. Даже если придется бросить девять десятых добытого, остальное все равно окупит. Ну как, беретесь?» Я поднял бокал с вином. «Черт, дежавю какое-то!» Уламывал Савенкова, теперь Никитича. В глазах Красина зажглись лихие огоньки. Он, кажется, уже представлял себе многотысячную партию с десятками типографий и сотнями боевиков. Черт с вами, берусь!